Держась за руки, ребята изумленные и растерянные Двинулись вперед По одну сторону от них Ряд за рядом возвышались места для зрителей С другой стороны Был протянут золотой шнур Огораживающий арену На арене собрались необычные Сверкающие, словно золото, животные Конь с большими золотыми крыльями Нетерпеливо перебирал блестящими копытами Золотая рыба Взрывала песок плавниками. Три маленьких козленка скакали, поднявшись на задние ноги. Приглядевшись, Джейн с Майклом поняли, что все животные сотканы из звезд. И крылья коня, и мордочки, и хвостики козлят, и чешуя рыбы все это были звезды. Добрый вечер! вежливо поздоровалась рыба и поклонилась Джейн. Замечательная ночь для представления. И прежде чем Джейн успела ответить, рыба устремилась дальше. «Невероятно!» — удивилась Джейн. «Никогда прежде я не видела таких животных!» «Чего же тут странного?» — раздался сзади чей-то голос. Два мальчика, чуть постарше Джейн, стояли рядом и улыбались. Одеты они были в яркие плащи и высокие шапочки, на каждой из которых вместо помпона сверкала звезда. «Прошу прощения», — вежливо сказала Джейн. «Но я привыкла, что животные бывают из шерсти и перьев. А эти, кажется, сделаны из звезд?» «Так и есть», — ответил первый мальчик, удивленно глядя на нее. «Из чего же еще? Ведь это созвездие!» «Здесь даже опилки золотые», — произнес Майкл. Второй мальчик рассмеялся. «Это звездная пыль! Вы что, никогда в цирке не бывали?» Нет, в таком не приходилось Все цирки похожи один на другой Просто у нас звери чуть поярче Вот и вся разница А вы кто такие? Поинтересовался Майкл Близнецы Он Полукс, а я Кастер Мы неразлучные Как сиамские близнецы? Да, и даже больше Сиамские близнецы соединены телами А у нас сердце одно на двоих «И общая душа. Даже сны мы видим одни и те же, и думаем одинаково. «Извините, но нам сейчас некогда. «Нужно готовиться к представлению. Смотрите, не опоздайте!» С этими словами близнецы исчезли за занавесом. «Привет!» — донесся до ребят с арены чей-то грустный голос. «Не найдется ли у вас в кармане булочки с черно-смородиновой начинкой?» «Дети обернулись?» и увидели двуххвостого дракона. Из его ноздрей валил пар. — К сожалению, нет, — ответила Джейн. — А может, парочка нежных бисквитов? — с надеждой спросил дракон. Ребята покачали головами. — Так я и знал, — сказал дракон, роняя золотую слезу. — Перед выступлением всегда так. Меня кормят только когда все закончится. На ужин я обычно съедаю по одной прелестной девушке. Джейн отпрянула и, схватив Майкла за руку, потащила его за собой. «О, не волнуйся!» — успокоил ее дракон. «Ты слишком маленькая! Кроме того, ты человек, а люди невкусные!» «Меня держат голодным!» — пояснил он. «Чтобы лучше выполнял трюки! Но после представления...» Глаза дракона загорелись недобрым светом. И он пошел прочь, облизываясь и бормоча под нос «ням-ням, ням-ням». «Как хорошо, что мы люди!» — сказала Джейн, поворачиваясь к Майклу. «Быть съеденным драконом — это просто ужасно!» Но Майкл устремился вперед и сейчас разговаривал с тремя маленькими козлятами. «Как это происходит?» — услышала Джейн его вопрос. Старший козлёнок, обрадованный тем, что представилась такая возможность, откашлялся и начал. "Салкует копыта! Направлен рог!» «Тихо!» — оборвал его Орион. "Споете, когда придёт время! Приготовьтесь, скоро начинаем! Следуйте за мной!» — сказал он, обращаясь к Джейн и Май. Они послушно направились вслед за сияющей фигурой, Звездные звери оборачивались и и провожали их изумленными взорами, о чем-то оживленно перешептывались друг с другом. — Это кто? — спросил огромный телец, остановившись, чтобы получше их рассмотреть. К нему подошел лев и что-то шепнул на ухо. Да До ребят донеслись слова «Бэнкс» и «Свободный вечер». Больше ничего им расслышать не удалось. Все места в цирке были заполнены сверкающими звездными существами. Осталось лишь три свободных места. К ним Орион и подвел ребят. «Пожалуйста. Мы берегли эти места специально для вас. Прямо под королевской ложей. Отсюда будет отлично видно. Смотрите, уже начинают». Обернувшись, Джейн с Майклом увидели, что арена опустела. Пока они пробирались к своим креслам, Все звери ушли за кулисы. Ребята расстегнулись и стали смотреть.